Глава 30. Значит, вот как сейчас выглядит знаменитый король Хинарим, сказал Джошуа, выходя вперёд и поглядывая по сторонам, словно выискивая скрытую угрозу. Но на первый взгляд никого в тронном зале больше не было, лишь странный кокон, что захватил большую часть трона и окружающего пространства. Фелия следовала за ним, и было в этом что-то странное. Почему-то мне это напомнило, как королева выступает за своим королем. И будь на ее месте красивая молодая девушка, я бы еще понял. Но жена Хинари мы сейчас выглядела скорее как монстр из дешевого ужастика. Причем действительно мало бюджетного, когда экономили почти на всем. Невероятно! Тихо прошептал Геран, выйдя откуда-то из-за моего плеча. Никогда не видел ничего подобного. Да, отвратительно, согласился я, смотря на эту малоаппетитную массу из плоти. Нет, нет, нет. Я не о внешности, а о структуре. Сам посмотри. Геран приложил пальцы с двух сторон к моим вискам, и весь мир вокруг преобразился, вновь став своим символьным подобием, и когда я посмотрел на трон, то мне стало немного дурно, а глаза ощутимо заломило. Там, где находился кокон, было что-то вроде чёрной дыры. Беспрерывно засасывающий в себя какое-то немыслимое количество символов. Порой их плотность была такой высокой, что они накладывались друг на друга. Я посмотрел на окружение и увидел, как от нас тоже отпадают символы, по чуть-чуть, и кажется незаметно, но все они устремлялись в недра этой чёрной прожорливой дыры. Я моргнул, и мир вернулся в свою привычную форму. Оно поглощает наши силы, не только наши. Всего этого мира и делает это уже очень и очень давно. Это что-то невероятное и неправильное, непроклятая конструкция. Она столько плотна и сгуста хаотической энергии, что даже не знаю. Короче, ничего хорошего. Понял я, к чему клонит Геран. Если вы сможете его дестабилизировать, надо будет срочно бежать, очень срочно. Выплеск будет такой, что прорвет ткани реальности, предупредил Геран. И что тогда будет? Понятия не имею. Обнадеживающе медленно выдохнул я. Тем временем Джошуа приблизился к трону и достал из ножен меч. Оружие тут же окутала белое пламя. Всем приготовиться! крикнул он. Афелия тем временем немного отступила назад и, словно потирала руки от нетерпения. А у меня всё сильнее было ощущение, что тыкать чем-нибудь острым в эту штуку определённо не стоит, но вряд ли меня кто-нибудь станет слушать. Точно не лидер нашего рейда. Он уже видит перед собой цель и не собирается так просто отступать. Джошуа неторопливо поднимался по ступенькам. Белое пламя теперь покрывало не только оружие, но и его самого. И вот он оказался прямо перед коконом, внутри которого спит Хинарим. Покончим с этим, бросил ранкер. И вонзил свое оружие в алую массу. Клинок вошел в нее без труда. Джошуа взмахом растек приграду, благодаря чему стал виден трон, на котором сидит король. Хинарим частично слился с этой массой, но все еще сохранял человеческие черты. Некогда могучий, по словам Герана, сейчас он выглядел хрупким старцем, из которого высосали все соки. Мне казалось, с учетом того, что творилось вокруг, все должно быть как раз наоборот. Ванзи мяч ему в сердце, крикнула Фелия, причём на английском, с довольно ярким акцентом, но сам факт Джошуа не стал колебаться, Иванзил своё оружие в грудь мужчины. Хинарим при этом даже не дёрнулся, словно давным-давно был мёртв. И, кажется, это главу Рейда тоже немного удивило. Он выдернул меч, отступил и осмотрелся, не понимая, точно ли всё кончено или нужно что-то больше. В этот раз я сам вернул проклятое зрение. Взглянув на мир в символной версии и пытаясь понять, что происходит, а между тем черная дыра начала сжиматься, но при этом наращивая поглощение энергии хаоса отовсюду. Джошуа что-то сделал, но не похоже, что это конец. Скорее он подстегнул идущий процесс, ну или заставил его завершиться на текущей стадии, а не на максимуме. Ник добру это, очень ник добру. Я рывком вернулся в реальный мир. Этого мало, крикнул я. Ты ускорил что-то, уничтожь кокон совсем. Она пропала! Внезапно предупреждающий крикнул Геран, и лишь через мгновение я понял, что Фелия исчезла. Что за... Ты видел, куда она делась? Спросил я у призрака, но тот отрицательно замотал головой. Это сейчас не важно, крикнул он, указывая на трон. Джошуа замахнулся, собираясь снести королю голову, но внезапно Хинарим открыл глаза и голой рукой с лёгкостью и даже некоторой ленцой остановил пылающий белым пламенем меч. Правитель обвёл скучающим взглядом окружающих, затем посмотрел на главу Зовы Стали, что пытался высвободить своё оружие из его железной хватки. "Кто вы? Зачем вы пришли в мой дворец и потревожили мой сон?" Его голос казался слабым, Но это было обманчивое впечатление, ведь Джошуа до сих пор не мог вернуть себе меч. Старик крепко держал его за лезвие тремя пальцами. При этом пламя меча, которое раньше демонстрировало свою разрушительную силу, нисколько его не трогало, будто это был только визуальный эффект. Почему ты не отвечаешь, убийца? Неужели создатели настолько недооценивают меня, что прислали кого-то вроде тебя? Джошуа больше не пытался вы свободить меч. Вместо этого он выставил перед собой свободную руку, нацелив ее на голову Хинарима. Окутывающее главу зово стало белое пламя, хлынуло ему в ладонь, и в следующий миг тронный зал осветило ослепляющая вспышка света. Джошуа отшвырнул от трона с такой силой, что он пролетел, наверное, метров двадцать, но все же мягко приземлился неподалеку от остальных. Танки тут же выстроили оборонительную стойку и взяли лидера под защиту, но у короля это вызвало лишь презрительную усмешку. Он отбросил меч с некоторой брезгливостью и посмотрел на ранкеров сверху вниз. И это всё? Это вся армия, что пришла помешать рождению проклятого короля? Громогласно спросил он. "Маги!" крикнул Джошуа, и десяток магов, что составляли нам поддержку, Разом ударили тем же самым лучом энергии, что спалил крыло дракону во время прошлой схватки. Хинарим даже не пошевелился, продолжая восседать на своём троне. А вот плоть, что окружала его, внезапно вздыбилась и сомкнулась, принимая на себя мощнейший магический удар. Она вздулась, пошла массивными пузырями и стала разрастаться, заполонив почти всю ту часть тронного зала, где восседал Хинарим, и заставляя нас невольно отступить. от подобного неопетитного зрелища. Но спустя несколько секунд она стала отступать и втягиваться обратно, пока в конце концов перед нами вновь не оказался трон. "И это всё, что вы можете?" рассмеялся король. "Я даже не поднялся с этого трона, а ваша сильнейшая атака не принесла никакого вреда. Вряд ли кто-то, кроме меня, понял сказанное, но есть ощущение, что они почувствовали Потому что воины дрогнули и невольно попятились назад, но всё ещё сохраняли строй. Персевал, как же допустил ты, что эти жалкие людишки пришли к твоему королю и, воскликнул Хинарим, протянув руку куда-то к небесам, но замолчал на полуслове. Что вы сделали? Что вы сделали? Где мой верный Персевал? Стас, крикнул мне Джошуа, что он кричит. Он зол, что мы убили дракона. А вот оно как! Осклабился глава Зоны Стали и дал команду рыцарям разойтись. Он опустил руку в пространственный карман, вытащил оттуда голову дракона, швырнул ее на пол тронного зала, а затем запрыгнул прямо на нее. Вот кретин! Не знаю, говорило ли в этом самодовольство пятизвездочного ранкера или так и задумано было, но этим поступком он непременно разозлит Хинарима. Вот твой дракон! Мы прикончили его и пришли за твоей головой, король этого проклятого и богом забытого мерка. Теперь уже Хинарим вряд ли понял, что сказал Джошуа, но тут не нужно быть лингвистом, чтобы понять посыл. Уж очень вызывающе вёл себя ранкер. Хинарим замолчал, не отрывая взгляда на голову своего дракона, и лицо короля исказило гримаса боли и ярости. Если Джошуа действительно хотел его взбесить, то у него это прекрасно получилось. Ранкир нагнулся, коснулся головы дракона рукой, и та пропала, оказавшись помещённой в пространственный карман. Я взял его голову как трофей, повешу у себя над камином и буду рассказывать своим деткам, как одолел грозное чудище. Хинарим продолжал хранить молчание, и это меня слегка нервировало. Я переключился на проклятое зрение и увидел, что воронка стала совсем маленькой и находилась теперь где-то в области груди короля. Но вот что странно, при этом я не видел самого Хинарима. Он сливался с той горой плоти, что окутывала трон, никак не выделяясь на её фоне. А что если то человеческое тело, что мы видим, не более чем часть единого организма? Он не просто врос в эту странную штуку на троне, он стал её частью. И каждый отросток теперь тоже Хинарим. Просто он ещё оставался разумом, близок к человеку и приобрёл привычный себе облик. Теперь я даже не был уверен, что мы сможем его убить, отрубив голову. Разум теперь мог находиться где угодно, а человеческое тело было лишь черевовещательной куклой. "Огонь!" воскликнул Джошуа, и маги и стрелки в ноф ударили. На этот раз не таким единым ударом в разнобой, кто молнией, кто огненными шарами. Стрелки просто атаковали взрывными стрелами и пулями, создаваемыми способностями. И все это вызвало не более чем смех у короля мертвого мира. Даже сквозь грохот взрывов, шипение игул магии мы слышали его жуткий, немного потусторонний, безумный хохот, пробирающий до самых пят. Больше, больше! Покажите мне все, что можете! Кричал он, а между тем от выплескиваемой ранкерами энергии опухоль лишь разрасталась и раздувалась. Я взвылопались, но лишь для того, чтобы вырасти снова, но больше. И похоже, кроме меня, никто не понимал, что они не уничтожают её, а наоборот, подпитывают. Хватит, крикнул я, бросившись к Джошуа. Вы не вредите ему, напротив, вы его кормите. Способности и сила ранкеров были завязаны на энергии хаоса, а проклятый король ей питался. Прямо сейчас он с удовольствием поглощал всё, что мы в него посылали, становясь всё сильнее и крепче. Что, кормим? Джошуа Намик растерялся. А сами не видите, он провоцирует вас так же, как вы его. Остановиться! Лидер поднял руку и пробужденные перестали атаковать. На несколько секунд в тронном зале повисла тяжелая тишина. Обухоли стягивались обратно к трону, пока не растворились вовсе, вновь открывая невредимого короля Хинарима. Магические атаки неэффективны, что ж. Тогда мы просто разрубим эту штуку на мелкие кусочки, заявил глава Зовы Стали, и танки выдвинулись вперёд, прикрывая боевой отряд Рубак. Но на Хинариме это не произвело особого впечатления. Вы так же ждёте битвы? его лицо исказило яростью. Ну что ж, я дам вам её. Внезапно вся та масса, что окутывала трон, начала стягиваться к центру, словно перетекая в Хинарима. И вместе с этим король становился всё более живым. Пропадала болезненная худоба. Тело наливалось силой, и в конце концов перед нами оказался крепкий, широкоплечий мужчина, выглядевший могучим и несокрушимым, настоящий король. Его кожа была красной и при этом источала что-то вроде пара, словно он был раскалён. Вы пришли в мой дом, убили моего друга. Что ж, пришёл через старшим научить деток хорошим манерам. Сомкнуть щит! крикнул Джошуа, но закончить команду не успел, потому что Хинарим исчез, а в следующий миг появился прямо перед нами. Один из танков встал у него на пути, закрывая лидера щитом, и Хинарим просто отмахнулся от воина, как от мухи. Щит разлетелся на мелкие кусочки, а самого воина размазало по земле кусками плоти и брони. Хинарим сделал шаг вперед, переступая через кровавое месиво, и оказываясь прямо перед Джошуа. В короле было метра 3 ростом, и он возвышался над ранкером. "Так что ты там говорил стоя на голове моего друга?" сказал он на удивительно чистом английском. "Проклятье. Да что за монстра мы разбудили?"